Может, Рэй, Кроуэлл и прав? У Бретта скоро день рождения, чего бы и не подарить ему щенка. «Я подумаю», — сказал он. «Ладно, только побыстрее», — заметил Рэй. «Я могу пойти к Вику, Каллагену в Норс Конвей. Он работает не хуже тебя. Посмотрим», — упрямо сказал Джо. Гнева Рэя, Кроуэлла он не боялся.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 Он быстро научился вести себя. И вот теперь Джо оглянулся, держа руки в карманах. Куджо нигде не было. Он вышел и свистнул еще раз. «Чертов пес! Небось побежал к ручью охладиться!» Джо его понимал. В тени было уже не меньше 85 градусов. Но скоро он вернется, и Джо ткнет его носом в это безобразие. Он простит Куджо, если это в самом деле тоска по уехавшим, но допускать такое впредь...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 Нужно было побыстрее сделать работу. Лиц трактора обещал заехать днем. Джо взялся за дело, думая о том, как тихо в доме без Брета и Черети и без Куджо. Обычно Сен-Бернар лежал у двери гаража, глядя на то, как Джо трудится. Иногда Джо говорил с ним, и Куджо все внимательно выслушивал. Все бросили. Думал он теперь с досадой. Все трое.